г Лава д в е н а д ц а т а Хьюго запаздывал. Дожидаясь его, Гейсмар разглядывал новые фотографии и данные о поездках, а л ы й с и отвечал на электронные письма. «Как ты думаешь, почему глубина поиска только семь лет?» — спросил он. «Понятия не имею. Майерс тоже не знает, но предполагает, что именно тогда завелся крот». Крот близкий к Макдовер человек. Наверное, раньше он, она был от нее далек. Зато мы можем сказать со всей определенностью, что он или она несет расходы. Трудно поверить, что такие фотографии можно было сделать из окна автомобиля. Скорее всего, фотограф находился внутри одного из кондоминиумов. Там, напротив, их целых четыре, напомнила л э й с и «Два сдаются по тысяче долларов в неделю. Будем считать, что он-она снял один и приготовил камеру, точно зная время приезда Макдовера и Дьюбоза. Вполне профессиональная разведывательная операция». «Согласен. Майер знает, о чём говорит. Эти ребята делают грязные дела. Не уверен, что нам удастся это доказать, но улики становятся всё внушительнее». Что скажет Макдовер, если все это ей предъявить? Скоро увидим и услышим. Дверь распахнулась, вбежал Хьюго. Фух, извините за опоздание, опять выдалась бессонная ночь. Он кинул на стол портфель и вцепился зубами в край высокого стакана с кофе. Я бы раньше приехал, на меня задержал разговор по телефону с человеком, отказавшимся себя назвать. г е й с м о р выжидающе кивал, держа перед собой один из снимков. «Ну давай, выкладывай», — поторопил их Юга Лейси. Первый звонок был в пять утра. Рановато, но я уже бодрствовал. Звонивший сказал, что работает в казино и может рассказать кое-что любопытное. Знает, мол, что мы занимаемся племенем и судьей, и может нам помочь. А я попробовал поднажать, и он повесил трубку. Час назад он перезвонил с другого номера и сказал, что хочет встретиться и обсудить условия. На мой вопрос, что за условия, он не ответил ничего определенного. «Совершаются, — говорит, — всякие темные дела, как бы все не взорвалось. Он принадлежит к племени, знает вождя и тех, кто заправляет казино, и не хочет захлебнуться в дерьме, когда струя ударит в вентилятор». Хивуга излагал все это, бегая по комнате. Такую завёл в последнее время привычку. Сесть значило бы тут же начать клевать носом. «А что, любопытно?» — протянула Лэйси. Гейсмор опустился в своё вращающееся кресло и заложил руки за голову. «Больше ничего?» «Нет, он хочет встретиться сегодня вечером. Говорит, что работает в позднюю смену, освобождается только после девяти». «Думаешь, это не развод?» — спросил г е й с м е р «Пока непонятно». Он нервничал, звонил с разных телефонов, скорее всего, одноразовых. Повторял про необходимость секретности и интересовался, как мы сохраним втайне его личность. По его словам, коррупция многим осточертела, но заговорить мало кто осмелится. «Где он предлагает встретиться?» — спросила Лейси. Он живет недалеко от казино в резервации. Обещал выбрать место для встречи и позвонить, когда мы будем подъезжать. «Надо соблюдать осторожность», — сказал г е й с м о р «Вдруг это ловушка?» «Не думаю», — возразил х ь ю г а у меня было впечатление, что я говорю с человеком, нуждающимся в помощи и готовым помочь». «Что у тебя за с о т о в о й «От КПДС. Я знаю правила, босс». «Как же он тогда добыл твой номер?» — поинтересовался г е й с м е р «Кому в рамках этого расследования вы оба сообщали ваши номера?» Хьюго и Лэйси, глядя друг на друга, напрягли память. «Майерсу, Джуниору м е й с у тюремному начальству, Уэлтону Мэйсу, Элу Беннету — это адвокат, соперничавший с Макдовер у пять лет назад, Нейлору и с комиссии по азартным играм, перечислила Лэйси. «Кажется, все». «Да, больше никому», — подтвердил х ь ю г а п о дороге на работу я тоже задал себе этот вопрос». «Достаточно для утечки», — подытожил Гейсмар. «Никто из этих людей даже отдаленно не связан с дьюбозом и коррупцией», — напомнила Лэйси. Ну, «Насколько н мы знаем, никто», — сказал х ь ю г а «Хотите поехать?» — спросил и г е й с м е р «Не хотим, но поедем», — уточнила Лейси. г е й с м е р встал и подошел к узкому окну. «Это может оказаться прорывом. Человек внутри системы». «Уже едем», — сказала Лейси. «Ну, давайте, только осторожно». Они просидели в машине Лэйси в дальнем конце стоянки казино почти до 11 вечера, дожидаясь звонка осведомителя. Был понедельник, почти мёртвое время за игорными столами и игральными автоматами. Хьюго, конечно, дремал, Лэйси вошла на айпаде в интернет, в 10.56 незнакомец наконец позвонил и объяснил, куда ехать. Они проехали две мили по узкой, неосвещённой, извилистой дороге. и остановились перед заброшенным железным сараем. Судя по ржавой вывеске, здесь когда-то играли в бинго. Вдали виднелся дом, яркие огни Трежер Ки давно померкли. Была жаркая душная ночь, полное жужжание комаров. Хьюго вылез из машины, чтобы размяться. Шесть футов два дюйма роста, двести фунтов веса, и самомнение известного спортсмена делали его бесстрашным. и Лэйси чувствовала себя в его компании в безопасности. Одна она бы сюда не поехала. Хьюго позвонил по самому свежему из имевшихся в его телефоне номеров, но ответа не было. От сарая донесся шорох. «Эй!» — крикнул Хьюго в темноту. Лэйси тоже вышла из машины. «Подойдите сюда!» — позвал голос. Появившийся силуэт не двигался. На мужчине была кепка, судя по огоньку, он курил сигарету. Они послушно двинулись на голос и на огонёк. «Всё, стойте», — скомандовал незнакомец. «Вам не нужно видеть моё лицо». «Надеюсь, наши лица вы видите?» — сказал х ь ю г а т а м и стойте. Вы мистер Хэтч?» «Он самый». «А женщинах кто?» «Меня зовут л э й с и Штольц, мы коллеги». «Вы не сказали, что привезете женщину?» «А вы не спрашивали», — отозвался Хьюго. «Она моя напарница, мы работаем вдвоем». «Не нравится мне это». «Ничего не поделаешь». Мужчина затянулся, молча их разглядывая, откашлялся, сплюнул и проговорил. «Как я понял, вы сели на хвост судье Макдовер». «Мы работаем в комиссии по проверке действий судей из штата Флорида», — произнесла Лэйси. «Мы не полицейские, а юристы. Наше дело — разбирать жалобы на судей». «По этой судье тюрьма плачет, как и по куче других», — нервно зачистил он, выпуская в сырой воздух дым. «Вы говорили, что работаете в казино», — напомнил Хьюго. После долгой паузы мужчина откликнулся. «Ну, «Правильно». И что вам известно о с у д е Нам подали жалобу на должностные правонарушения, — сообщила л е й с и Мы не имеем права раскрывать подробности. Правонарушения — Правонарушения? Мужчина нервно усмехнулся и бросил окурок. Огонёк описал дугу и замерцал на асфальте. — Вы производите аресты или так? Суньте нос и назад. — Нет, арестов мы не производим, — ответил Хьюго. Из темноты снова донёсся нервный смешок. к тогда я зря теряю время. Мне нужны влиятельные люди». «У нас есть полномочия проводить расследование и при необходимости лишать судей должностей. Судья здесь не главная проблема». Расследователи ждали продолжения, но собеседник молчал. Они напрягли зрение, но силуэт испарился. Сбежал. Хьюго сделал несколько шагов вперёд и позвал. «Вы здесь?» Тишина. «Кажется, ушёл», — прошептала Лэйси. Через несколько секунд Хьюго разочарованно ответил. «Похоже, ты права». «Мне это совершенно не нравится. Скорее уезжаем». Они открыли д в е р ц ы машины и нырнули внутрь. Отъезжая задним ходом, Лэйси осветила ф а р м и сарай. Там никого не было. Она выехала на дорогу и п о м ч а л с я обратно к казино. «Странно», — пробормотал Хьюго. «Так и по телефону можно было бы поговорить». Впереди появились фары. «Думаешь, я его спугнула?» — спросила Лэйси. «Кто его знает...» Если он меня не обманывал, то, наверное, хочет поделиться сведениями, от которых некоторым может не поздоровиться. Естественно, он колеблется. Наверное, перетрухнул и сбежал. Хьюго похлопал себя по животу. Опять ремень безопасности отстегнулся. Уже третий раз за вечер. Почему бы тебе не починить защелку? Лэйси скосила глаза вправо и хотела ответить, но тут х ь ю г а пронзительно вскрикнул. С их полосы прямо в лоб бил ослепительный свет. Навстречу мчался пересекший осевую линию пикап. Произошло лобовое, бампер в бампер столкновения, от которого «Приус» взлетел в воздух и развернулся на 180 градусов. Грузовой пикап «Доджерэм-2500» массой 6000 фунтов, вдвое больше, чем у «Приуса», пострадал от столкновения гораздо меньше. Он завис искореженным передом над мелкой канавой, пролегавшей вдоль узкой обочины. Подушка безопасности из рулевого колеса выстрелила Лэйси в грудь и лицо, лишив ее чувств. Удар макушкой в потолок чуть не раскроил ей череп. Со стороны пассажира подушка безопасности не сработала. Непристегнутый Хьюго влетел в лобовое стекло, разбив его головой и плечами. Острые осколки искром сали ему лицо и распороли шею. Асфальт был усеян стеклянным крошевым и рваными клочьями железа. Правое переднее колесо пикапа отчаянно вращалось. Водитель вылез из пикапа, снял мотоциклетные шлемы, перчатки и оглянулся. Рядом притормаживал еще один пикап. Водитель потянулся. Потер левое колено и, прихрамывая, подошел к расплющенному Приусу. Он увидел зажатую раскрывшейся подушкой окровавленную женщину и истекающего кровью чернокожего мужчину, на котором не было живого места. Пробыв немного времени рядом с ними, он залез во второй пикап и стал массировать себе ногу. У него шла из носа кровь. Второй водитель взялся за руль, и они медленно отъехали, не включая огней. Пикап свернул в поле и исчез из виду. Обошлось без звонка в службу спасения. До ближайшего жилья было полмили. Дом принадлежал семье Билл. Айрис Билл, жена и мать, услышала звук столкновения, хотя сперва не сообразила, что стряслось. Догадываясь, что событие необычное, она решила проверить, что и как, и растолкав своего мужа Сэма, заставила его одеться и выйти на дорогу. Пока Сэм добрался до места аварии, там уже остановилась другая машина. Через несколько минут раздались сирены, подъехали две машины из полиции т а п п а к о л о в с вращающимися мигалками, а потом и две машины пожарных спасателей». Из ближайшей больницы, она находилась в п а н а м а с и т и почти сразу вызвали вертолёт с бригадой медиков-эвакуаторов. Хьюго извлекли наружу вместе с остатками ветрового стекла. Он был ещё жив, но без сознания, пульс едва прощупывался. Чтобы отодрать переднюю дверь и вытащить л э й с и пришлось пустить в ход гидравлические резаки. Она пыталась заговорить, но получалось одно невнятное м ы ч а н и е Её поместили в скорую и отправили в клинику племени рядом с казино. Оттуда её забрал вертолёт. Перед этим она лишилась чувства и не узнала о смерти х ь ю г а В воздух она взмыла уже без своего напарника. На месте аварии приступили к своим обязанностям полицейские. Они делали фотоснимки, снимали видео, производили измерения, искали свидетелей. Таковых не обнаружилось. Грузовой пикап остался без водителя. Внутри белела раскрывшаяся подушка безопасности, крови и других признаков ранений там не осталось, только на полу перед пассажирским с и д е н ь е м лежала разбитая бутылка из-под виски. Водитель попросту испарился. Пикап еще не увезли, а полиция уже выяснила, что его угнали за шесть часов до этого от торгового центра «Фолли» Алабама. Риус-Лейси закрепили на платформе эвакуатора и отвезли на отстойный паркинг за зданием племенной администрации. т е л а Хьюго поместили в холодильник в подвале племенной клиники, п р е д н а з н а ч е н н ы й как раз для таких случаев. На другой стороне улицы на столе перед констеблем Лиманом Гриттом лежали найденные у Хьюго вещи, ключи на кольце, свернутые купюры. Мелочь, бумажник. Сидевший напротив своего начальника сержант тоже угрюмо молчал. Обоим не хотелось брать в руки телефонную трубку. Наконец Констебле открыл бумажник и вынул оттуда одну из визитных карточек. Зайдя в интернет, он нашел сайт комиссии, а на нем координаты Майкла г е й с м е р а — Пусть он и звонит, — сказал констебль. — Он же знаком с мистером Хэтчем. н а в е р н о семью тоже знает. — Хорошая мысль, — поддакнул сержант. В два двадцать ночи Майкл ответил на звонок и услышал. — Простите за беспокойство, но вы, кажется, работаете с х ь ю г а Хэтчем. Я констебль племени Таппоколов из округа Брансвейк. Майкл с кряхтением встал с постели. Его жена включила свет. я слушаю, что случилось? п р о и з о ш е л несчастный случай, т я ж е л а я автомобильная авария. В ней погиб мистер х е т ч Кто-то должен оповестить его семью. Что? Вы с е р ь е з н о Не может быть. Вы кто? Констебль Лимонгрид, сэр. Старшее должностное лицо, отвечающее за порядок в племени. Поверьте, серьёзно. Авария произошла у нас в резервации 2 часа назад. Молодую женщину Лэйси Штольц увезли в больницу Панамы-Сити. — Не могу поверить. — Сочувствую, сэр. У него есть семья? — Семья? — Да, мистер Грит, у него есть семья. Еще какая! Очаровательная молодая жена и четверо детей. Вот какая семья! Невероятно! — Мне очень жаль, сэр. Вы сможете их оповестить? — Я? А почему я? Нет, это невозможно. Откуда я знаю? Вдруг это какой-то розыгрыш? Вы можете зайти на наш веб-сайт, сэр, и проверить, кто я такой. Или позвонить в больницу Панама-Сити. р е а л ь н о о н а уже должна быть там. Уверяю вас, этот ужас не выдумка. Совсем скоро какой-нибудь репортер об этом пронюхает и сам позвонит его родным. Ладно, ладно, дайте немного подумать. Не спешите, сэр. — А с Лэйси что? Она в порядке? — Не знаю, сэр. Она ранена, но жива. — Понятно. Я немедленно выезжаю. Дайте мне на всякий случай номер вашего телефона. — Разумеется, сэр. Если вам понадобится наша помощь, сразу звоните. — Позвоню, спасибо. Я понимаю, как несладко вам пришлось. — Да, сэр, несладко. А можно вопрос, сэр? Вчера вечером они работали у нас в резервации. — Ну да, конечно, там у вас. — А можно поинтересоваться, зачем? Я ведь констебль. — Простите об этом потом. Гейсмар дождался с верной Хэтчей и с детьми приезда ее матери, после чего позорно бежал. На всю жизнь с ним остались ужас, шок, боль. безумие родных узнавших что хьюга уже не вернется домой и пытавшихся убеждать друг друга что это конечно ошибка потому что попросту не может быть правдой он вынужден был исполнять роль бездушного мерзавца ненавистного вестника беды убеждать их что нет хюго ь и вправду мертв ему еще не случалось испытывать такого душевного опустошения Если что, в следующий раз он такого кошмара не вынесет. Уезжая перед рассветом из Талахасси, он рыдал. До п а н а м ы с и т и он добрался в шесть утра с минутами.